Алина Углицкая. Невеста на замену 2. Трофей для Дроу. Глава 1. Ты хоть знаешь, что натворил, идиот? Шипение, полное ярости, выдернуло меня из забытья. Ещё не полностью придя в себя, я замерла, поражённая силой эмоций, колокотавших в этом полушёпоте, полухрипе. "Брат, я сделал так, как повелел мне долг". А этот голос я уже где-то слышала. «Он же сам отказался. Договор подписан еще несколько дней назад, и по закону Сид принадлежит нашему роду. Мои люди справились с минимальными потерями». Первый из собеседников буквально взвыл. «Да ты с ума сошел! Посмотри на нее! Неужели не знаешь, что Сиды не переносят жестокости и вида крови, а твои люди совершили убийство прямо у нее на глазах?» «Да что здесь такого?» – раздраженно воскликнул второй. Тут каждый день кого-нибудь убивают. Это же иретус. А кланэр грейды вовсе не милые котятки. Они постоянно браконьерствуют на наших землях. Так что не вижу проблемы в том, что мы немного проследили их. В этот момент я всё-таки решилась посмотреть, что происходит. И как раз вовремя, едва раскрыла глаза, как перед моими ошарашенным взглядом мелькнула размытая тень, и через мгновение раздался глухой удар. Я с ужасом наблюдала, как в нескольких шагах от меня по стене сползает незнакомый дрово с крововленным лицом, а второй стоит над ним, сжимая кулаки от еле сдерживаемой ярости. Этот второй так фанило трацительными эмоциями, что я не сдержалась и судорожно вздохнула. Тёмный медленно развернулся в мою сторону. Буквально на один миг в его глазах вспыхнуло непонятное чувство, но уже в следующую секунду лицо закаменело, а все эмоции испарились, как по волшебству. Я узнала эти горящие алым глаза, эти плотно сжатые жёсткие губы и серебристые волосы, заплетённые в косы на висках. Перед огнуй стоял двоюродный брат Жанны и наследник трона тёмных Айренир Ден Эйрайн собственной персоной. Он отвесил поклон, как равный, и заговорил низким хриплым голосом, от которого по моей спине побежал батальон мурашек. Нет, не возбуждения, страха. Прекраснейшие, прошу простить, что напугал вас. Мой брат совершил поступок, которому нет оправдания, но я хотел бы загладить его вину. Примите моё гостеприимство и почтите этот дом своим присутствием. Я мальчики внулы, не знаю, что сказать. Такая резкая смена от бушующей ярости до абсолютного спокойствия напугала меня намного сильнее, чем сам удар. Невровновешенных психов я боялась куда больше, чем драг. перевела взгляд на второго дроу, который уже очухался и поднялся на ноги, утеряя разбитое дно с кружевным платком. И тут внезапно в моём мозгу сложилась головоломка. Это же его, я встретила в образе единорога, потому и голос показался смутно знакомым. Мелилиен ден Эйрейн, второй принц тёмного двора, младший брат Эринера. Это он организовал моё похищение, и это перед ним отивался тот дроу с гербом на плаще. Ваша светлость. Именно так обращаются к тем, кто носит герцогский титул, а кем ещё может быть младший сын короля, только герцогом. Я медленно села, обхватила руками согнутые в коленях ноги и огляделась. Что ж, не сырая пещера и то ладно. Вполне себе приличная комната с закруглёнными углами. Стены покрыты гобеленами со сценами охоты на грифонах, а в куполообразном потолке цветные витражи вместо окон. Но да, Дроу вид живут под землёй, и солнечный свет режет им глаза и обжигает кожу. Хотя Джанна и Арайна не испытывали никакого дискомфорта в замке Молний, но, может быть, они просто адаптировались за много лет. Кроме кровати, на которой я сидела, здесь находилось ещё несколько предметов мебели, неожиданно изящных, с тонкой резьбой и прилесными изогнутыми ножками. Не беспокойтесь. Принц сменил тональность, и теперь его голос звучал вкратчево, как кошачье мурчание. В моём доме вам ничего не грозит. Я пришлю слуг, они помогут вам привести себя в порядок, а за ужином мы сможем спокойно поговорить. Айра Нирня неожиданно оказался почти вплотную ко мне. Его аура пылала багрянцем от сдерживаемых эмоций. Я машинально отшатнулась, но он всего лишь взял мою руку и запечатлел на запястье лёгкий поцелуй, после чего развернулся к брату и бесцеремонно толкнул его в сторону двухстворчатых арочных дверей, расположившихся между двумя гобеленами. Прекраснейшее Мирильен также кивнула мне как равной и поспешила убраться, пока брат снова не начал распускать руки. "Встретимся за ужином". "Не думаю", процидел сквозь зубы Айринер. "Ты сейчас же возвращаешься к себе". Вокруг него закручивался поток тёмно-бордовой энергии, свойственной лишь тем, кто испытывает и пылгучую ненависть, и не менее жгучую страсть. Я вздрогнула, представив, сколько усилий ему требуется, чтобы казаться хладнокровным. Они вышли, а я усилилась поудобнее и приступила к выполнению плана Б. Сил почти не осталось, но я желала немедленно убраться отсюда. Пошевелила пальцами, восстанавливая чувствительность. Ухватила пространственные нити, создавая портал в деревню Веров и наткнулась на пустоту. Что-то блокировало, но не мою магию, даже не потоки энергии. Здесь стояла глухая защита на саму возможность проникновения любым путём, изнутри и снаружи. Причём не конкретно на этой комнате, а на куда большей площади. Скорее всего, заблокирован был целый город или дворец, в котором я находилась. Сдаваться с первого раза мне не хотелось. Я попробовала ещё раз, чуть изменив плетение, потом ещё и ещё. Бесполезно. Только силы зря теряю. Выжитая, как лимон, упала на подушки и обречённо вздохнула. Похоже, моя судьба совершила новый виток, приведя меня в руки этого загадочного и пугающего мужчины. Он не был красавцем. Его внешность казалась зловещей, но не отталкивала. Ледяное спокойствие снаружи и ураган эмоций внутри вызывали во мне инстинктивный страх. А от пристального взгляда горящих, hолых глаз, я начинала дрожать всем телом. Когда он взял меня за руку, я испугалась своей реакции. От его прикосновения по моей коже распространилась волна тепла, стекла вниз и угнездилась внизу живота пульсирующим комком. Он ушёл, а я всё ещё ощущала загадочное волнение, смешанное со страхом. Точно прикоснулась к чему-то запретному, но очень желанному. Что же это происходит со мной? Почему Айр Энир так воздействует на меня, а я ведь даже его не знаю? Может, это снова любовный напиток? Что ж, раз бежать отсюда я не могу, значит, сделаю так, чтобы принц Тёмных сам меня выгнал. Но сначала нужно узнать, зачем я ему. Мысли перескочили на события последних суток. Хья глухо застонала, вспомнив всё, что произошло. Наверняка дровоуников никого не оставили в живых в том проклятом лесу. Недаром же Мерильем сказал «А Брейн? Знает ли он, где я и что со мной?» «А Арлет? Боже мой, Арлет!» Тоска была столь невыносимой, что я не выдержала и разрыдалась. «Тяжело оставаться сильной, когда на твоих глазах убивают дорогих сердцу людей. Я не могу их похоронить, так хоть оплачу. Разве можно оправдать преднамеренное убийство?» Разве можно найти в этом мире хоть что-то, что было бы ценнее жизни? Никакие сокровища, никакие убеждения не стоят того, чтобы за них убивать. А здесь смерть стоит у тебя за плечом и дышит в затылок. Здесь убить ближнего так же легко, как хозяйке зарезать курицу. Я не смогла с этим смириться. Да на земле тоже не рай. Там постоянно идут какие-то войны, каждый день в новостях слышишь о новых убийствах, но ты не знаешь этих людей. Их проблемы тебя не касаются. Они далеко за границами твоего маленького тихого мирка. А здесь жестокая действительность ворвалась в мою жизнь без предупреждения и разбила мои розовые очки, не спросив, хочу ли я их снимать. «Нет, все эти эльфы, дроу и веры вовсе не герои сказок, написанных для изнывающих без любви женщин. Они жестокий продукт своей цивилизации. Убийство себе подобных для них – простая обыденность. А я не могла ни понять этого, ни смириться. Эрианар, Брейн, Кир, Винар. Любой мужчина, встретившийся на моем пути, убивал и сам был на волосок от смерти каждый миг своей жизни. Жестокий мир, жестокие законы». «Правило выживания только одно – уничтожь врага, ибо он наберется сил и уничтожит тебя». Мне стоило понять эту истину еще тогда, когда меня смутили планы герцога Антарийского. В тот момент я была ошарашена и испугана его попыткой отравить своего будущего зятя. А теперь поняла, для них это нормально. Они так живут». Служанки появились спустя несколько минут после ухода принцев. Это были две низкорослые темнокожие женщины, полненькие, круглощёкие, похожие на сдобные булочки. Каждая из них могла похвастать роскошной грудью, выдающейся филейной частью, и толстой чёрной косой, спускавшейся из-под скромного чепчика. Щеки служанок горели свекольным румянцем, а глаза были похожи на блестящие виноградины. Форменная одежда в виде длинного тёмно-коричневого платья с белоснежным передником довершала портрет идеальных горничных из приличного дома. Это были дворфы, вернее их прекрасная половина. Знания об этой расе раскрывались в моей памяти, будто я читала учебник по видам населяющих Эретус. Женщины-дварфы никогда не выходят на поверхность и не контактируют ни с кем, кроме дрово, которые так же, как и они, живут под землёй. А вот мужчины намного общительнее. В полне удача на торгуют тем, что добывают в недрах гор, изготавливают лучшее оружие по секретным технологиям и даже держат сеть семейных банков, которые ещё при жизни моего отца сужали деньги королевским домам. В те времена дворфы держали на поверхности целые торговые дома и представительства. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Я встретила служанок тяжёлым взглядом и с подозрением отнеслась к их попытке завести беседу. Женщины-дварфы были известными молчунками, а тут такой словесный водопад, не стоит даже сомневаться, что кто-то приказал им разговарить меня. Я молчала, пока четверо крепко сбитых широкоплечих дварфов с едва пробивающейся бородой вносили в комнату бронзовую ванну. Наверняка чьи-то сыновья, отданные служению драу. Молчала, пока служанки заливали воду и готовили всё для моего туалета. Не издала ни звука во время купания, хотя служанки без остановки щебетали, восторгаясь, какая у меня нежная кожа, какие прекрасные черты лица и какой чудесный цвет волос, мол, они такого ещё не видели. Даже заметив, как горничные украдкой трогают теи и три расписавшие моё тело жемчужным узором, я промолчала. Всё-таки эти девушки никогда в жизни не видели ничего подобного. Но когда меня попытались запихнуть в декольтированное алое платье из полупрозрачной ткани, я решительно воспротивилась. Это что за кусок дерьма? Первый раз в жизни я вызверилась на других людей. "Платье?" заикаясь от неожиданности, пролепетала та, что постарше. "И куда в таком платье ходят, в бордель? Дайте мне нормальную одежду". Но его светлость ей изумлённо подняла брови. "Мэрильен, вот так новость". «Если не Эру Мэрилину нравится такой фасон, я не против, пусть носит». Отрезала я, ничего не желая слушать. «А мне принесите одежду, соответствующую моему статусу». Одна из служанок тут же выскочила за дверь, а вторая поспешно начала запихивать платье в шкаф, который ломился от подобных нарядов. «Чьи это вещи?» – спросила я раздражённо. «У его высочества часто бывают гости». Еле слышно прошептала девушка, пытаясь закрыть дверцы злополучного шкафа. Обычно они останавливаются в этой комнате. Я чуть не задохнулась от такой наглости. Так этот принц поселил меня в покоях своих любовниц, меня, коронованную особу, пусть и исчезнувшего племени, но всё же. Это Брейну я могла простить фамильярность, ибо он был моим другом, но действия Дроу похожи на оскорбление. Да кто они вообще такие? Жалкие выродки эльфийского народа. Убили моих друзей, похитили меня, а теперь унижают. Не взводят королеву Сидов до уровня постильной грелки. Я не выдержала. С моих губ сорвалось нечеловеческое рычание. Тёмная энергия точно цунами извилась из меня откуда и накрыла меня с головой. Кипящей лавой проникла в кровь и плоть. Меня охватил неимоверный жар, разрывающий лёгкие. И я неосознанно направила его на то, что вызвало мою ненависть. Высокий шкаф с резными дверцами и гнутыми ножками вспыхнул, как спичка, когда из моих ладоней в его сторону хлынул тёмный поток. Багровый огонь, в один момент охвативший его, был порождением магии, а не стихии. Пламя беззвучно и бездымно поглощало дерево и ткани, а перепуганная насмерть служанка забилась в угол – и тихонько подвывала, глядя на меня расширенными от ужаса глазами.